Глава 12 Драконья красота. Бывает у меня настроение, которое иначе как странным не назовешь. Казалось бы, есть повод поплакать, пожалеть себя, а я смеюсь. И только начиная успокаиваться, опять представлю, как мы с драконом со стороны смотримся. И держите меня четверо, угораю. Он весь такой большой и распластанный на полу, а я вся такая прекрасная, суечусь над ним, обнимаю. Целую! Видел бы он, кто к нему лезет с нежностями, наверное, не разлеживался так спокойно. А интересно, если сын-то страшная, дракон все равно ее ворует или делает вид, что не заметил? И чисто для любопытства, а не потому, что волнуюсь. Когда Аотх увидит меня, закричит, анимеет или деликатно помашет хвостом? «Черт из два он тебя бросит», — ворчливо пообещал отец. «А, подсматриваешь? Ну и как тебе?» «Можно подумать, я плохо рассмотрел в прошлый раз», — огрызнулся. «Ну, это было единственным оправданием. Но если папа не хочет...» «Я не такой старый Доди. У меня все в порядке с глазами, и ты забыла кое-что?» «Папа никогда не ошибается. А это значит, ты будешь красивым драконом». «Ну да, ну да». А воодушевленно подхватила я, плеснув в лицо свежей воды, потому что солнышко припекало. И я не думала, что ты мне соврал специально, ну, чтобы утешить, например, или потому, что любовь слепа. Нет, нет, у нас просто разные представления о красоте. У нас действительно разные представления о красоте. Ты вот считаешь меня красивым в демонической сущности. И что? Возмутилась. «Ты красивый». Вот если бы это выглядела как я, Доди, сомневаюсь, что дракон бы тебя украл. А если бы он увидел тебя на крыше в такой полутрансформации, как сейчас, сомневаюсь, что он бы геройствовал и заставлял вас обоих проходить все эти дурацкие испытания. Меня беспокоит его повернутость на пунктиках, кстати. Стоп. Я вытащила руку из ручья, поскребла зудящий лоб. А что, можно было испытание и не проходить? «Вот мне интересно, ты действительно думаешь, что я бы соблазнил твою мать, если бы держал ее в необжитой пещере и морил однообразной пищей, а главное, тратил время? Да она бы никогда не позволила к себе прикоснуться. И где была бы сейчас ты?» «То есть?» «То есть твой папа не растерялся и не дал времени растеряться твоей маме? Украл так украл, все равно никто ее не собирался возвращать». У меня было много вопросов, очень много. Но как-то с папой мы такие темы раньше не обсуждали, и я чувствовала неловкость. Да и он, наверное, тоже. «Ничего подобного», — вклинился отец. «Подробностями я, конечно, пошлить не буду. Но если есть вопросы о драконе жизни, кто из драконов тебе ответит честно, если не папа?» «В другой раз я расспрошу подробнее, как вы обошли эти испытания. А сейчас...» «Да ладно». Громкое фырканье. Что там обходить? Мы сразу начали с испытаний номер пять и все дела. Причем удачно. Она даже не заметила, что пару деньков попастилась. Собственно, для меня на тот момент еда тоже отошла на задний план. А выбор? Ну, после пятого испытания и моего обаяния не оставалось сомнений, какой ее выбор. А испытание номер пять это... «Э, нет», — с усмешкой протянул отец, — «пусть тебе твой правильный рассказывает. Я так думаю, для него испытание номер пять — серьезная причина выкарабкаться. Ты там как, кстати, не утонул еще на мелководье? А то твой хиляк волнуется, глотку надорвал, тебя дозываясь». Я насторожилась, но ничего, кроме естественных звуков природы, ручья, жучков, курнабуса и очередной неловкой птички не услышала. Хочешь, отдыхай, папа только за. Но ты не слышишь этого горлодера, потому что он охрип. А раньше мне сказать. Возмутилась и поползла к пещере, с ненавистью рассматривая приближающиеся кустарники. Опять же примут за птицу, и единственное, в чем могу упрекнуть их после увиденного, в дурном вкусе. Крыло у меня есть, два пера болтаются, а чешую вечно голодные курнабусы, видимо, предпочитают не замечать. или не знает, что это такое. Вряд ли мимо них пролетали рыбы. Да и что проползали, сомнительно. А я за похитителями своей дочери присматривать не обязан, — отнекался отец. Это ты его балуешь. Папа мог сколько угодно ворчать и возмущаться, но мы ведь оба знаем, что на сегодня он приготовил передачку. И она скорее для Аотха, чем для меня. «Да». Не стал увиливать. Но папа ничего не делает просто так, если это не ты или твоя мама. Настораживает. Очень настораживает. У нас еще есть шанс отказаться от передачки? Да, пожалуйста. Кое-кто сильно обрадуется, если это синее чудо-юдо высохнет от недоедания и сразу говорит, что этот кто-то не твой дружелюбный папа. Похоже, я права. И некоторые в долине драконов не слишком жалуют Аотха. «Это еще мягко сказано», — поддакнул отец. «Ладно, пойду проведу последний инструктаж для передачки и подкину вам. Ждите. Кому ждите, а кому ползите». И я поползла дальше, готовясь непозорно проскользнуть незамеченным хищным кустарником, а обломать ему его планы. Пусть учатся различать еду. Одной рукой прижимая к себе термос с водой, Вторую поднимала как можно выше и ломала, ломала загребущие ветки, что тянулись ко мне. Ломала с хрустом, и этот звук нравился мне куда больше чавканья. Ломала с удовольствием и немерено, расчищая себе путь для следующей вылазки. И, обернувшись по ту сторону некогда ветвистого препятствия, довольно потерла соднящие ладони. «Все-таки красота – страшная сила». Уже у входа в пещеру расслышала приглушенное бульканье и поднажала, набирая скорость и приговаривая. «Тихо! Я здесь! Я здесь! Я далеко не уходила!» Дракон дернул головой, словно не веря, но хрипы прекратились. «Ты чего это буянишь?» – поставила термос, собрала разбросанные фрукты обратно в корзинку, подползла к дракону и тут же вокруг меня обвелся хвост. «Нам еще здесь жить, а ты продуктами разбрасываешься». Я много еще причитала, но дракон делал вид, что не слышал. Лежал себе, загораживая меня от всего мира хвостом, и молчал. «А мне удобно, конечно, и спокойней. Чувствуется, к примеру, что тело у него уже не такое горячее, но разлеживаться некогда. Хорошо бы вернуться и собрать сломанные ветки курнабуса, а то огонь может потухнуть». «Не может». послышался родной голос, приведший дракона в волнение. «Папа на тебя не претендует, поэтому папе можно творить чудеса». А ведь и правда, положив голову на бок дракона и, посматривая на весело пляшущий огонь, подумала я, «все это похоже на чудо». «Да ладно», — фыркнул отец, — «я и не такое могу». А я старательно спрятала свои мысли, чтобы он не догадался, что я вовсе не огонь имела в виду. «Драконы дураками не бывают, Доди. Но чтобы старый папа мог и дальше тешиться иллюзиями, научись правильно ставить блок», — послышалось ворчание. «Правда, не советую это делать сейчас. Папа вам пока очень нужен. Даже это твоему, который вместо коврика». а отх заворочился, хвост нервно заходил из стороны в сторону. «Скучный он», — зевнул отец. «Так и пролежит три дня, чтобы меня позлить». «А что, есть способ поднять его раньше?» «Конечно. Если помрет, а ты будешь слишком сильно горевать, я подключу знакомого некроманта. А если ты настаиваешь на том, чтобы он вернулся живой, что по мне небольшая разница, потому что драконы и так холодные, тогда нужно предпринять кое-что другое». «Я выбираю второй вариант», — выкрикнула поспешно. «Я так и подумал. Поэтому...» «А, ну вот, у меня все готово. Встречай передачку». И в следующую секунду не успела я спросить, нужно ли выползать на улицу. Снаружи послышался крик, рев, очень быстрая и отрывистая драконья речь, мало похожая на напевную. Потом что-то шмякнулась оплата со стоном и очередным набором непереводимых драконьих. А потом в пещеру просунулась морда лунного. «Хэх!» – прошипел он. Высунул свернутой трубочкой языки, распутал, затянул в рот. «Хух!» И вот я смотрю на его измученную морду и понять не могу. «Это что, и есть завтрак, а отха?» «Ой!» — рассмеялся отец. «А я бы был бы не против». «Фуф! Значит, это не пища. А что тогда? Дружеский визит?» «Да ща, возмутился отец, — «и не вздумай тратить на него оставшиеся продукты. Пусть сначала заработает. Он твой помощник». «А как именно он будет мне помогать?» «Элементарно. Будет все за тебя делать». Я в сомнении посмотрела на дракона, который после экстремального приземления не находил в себе сил приподняться. «Да уж, что-то он долго валяется без дела», — согласился отец. «Сейчас придам мутнику вдохновения, а то можно подумать, что папа не помог, а подкинул тебе еще одного задохлика». Папа не терял времени даром, спустил одну из задовитых плетей, похлопал нежно по чешуйчатой морде, и кероп вихрем влетел в пещеру. Правда, я успела заметить, что он не по своей воле так быстро. Сзади его подгоняла еще одна плеть, вероятно, указывая направление. Ох, и деньки для драконов настали, — выдохнул Лунный, меняя звериную сущность на человеческую. Все в той же одежде, но с небольшими изменениями. Брюки заляпаны грязью и протерлись на коленях. Черная рубашка без одного рукава и без воротничка. Кожаные макосины истоптаны и искривлены. «Привет», — поздоровалась я, потому что не спрашивать же мне, что с ним случилось в самом деле. Но Лунный и сам был не прочь пожаловаться, игнорируя возрастающее недовольство своего приятеля и хвост, который пытался до него добраться. «Ах!» — он безразлично махнул рукой на попытке Аотха его пристукнуть. «После того, что я пережил смерть от лучшего друга за счастье». И тем не менее он отсел чуть поближе к выходу, предварительно выглянув и не обнаружив ничего подозрительного. «Лечу себе, никого не трогаю», — начал рассказ дракон. «Смотрю, мимо пролетает еще один дракон. Я с ним поздоровался, хотел поинтересоваться, кому да куда». А он, вместо того, чтобы отчитаться, как обернется серым демоном, как схватят меня, как начнет выколачивать душу, до сих пор не уверен, что она со мной осталась. «Отчитаться?» – переспросил отец, и одна из плите пощекотала шею Керопа. «А, дьявол!» – отскочил тот так поспешно, что чуть не упал в объятие поджидающего хвоста Аутха. «Кероп, ты здесь зачем?» – подтолкнула к развязке. «А то папа у меня нестерпеливых, да и я тоже». «Моя дочь», — послышалась «Так его, так, припахивай к работе». Дракон замялся, сделал вид, что рассматривает Аотха, хотя уверенно знал, в каком он состоянии. Папа ведь проводил инструктаж. «Да вот, понимаешь», — тянул время, явно не хотелось гордому парню становиться чьей-то сиделкой. «Лечу себе, лечу». «Ну-ну», — разрешила потянуть еще пару минут. «Иногда перед важной работой отдохнуть бывает полезно». «Твоя доброта — это мамина плохое влияние». «Хорошо, я так и скажу маме». «Да, пожалуйста. Из чего я взял, что ты любишь папу?» «Люблю». Улыбнулась я, и знаю, он увидел мою улыбку и все понял без лишних слов. Отец послал мне ментальный поцелуй, и я почувствовала, что он тоже расплылся в широкой улыбке. В общем, мы и поболтать успели, и нежностями побаловаться. А Кероп все придумывал, как бы откосить от свалившейся работы. «Лечу себе, лечу», — по третьему разу принялся рассказывать. «А здесь меня перехватывает демон, маскирующийся под дракона. И такой жуткий, что до сих пор как вспомню, так вздрогну. Ты бы увидела, Доди, я уверен, кричала бы так, что у всей долины драконов перепонки полопались». — Скажи ему, что папа польщен, — заговорщически шепнул отец. — Ну, конечно, я ничего не сказала и даже деликатно сдержала смех. — Кероп понятия не имеет, что демон, которого он встретил, — моя родня. А вдруг узнает и начнет шарахаться поплата? — Нет уж, он мне пока нужен здесь и вменяемом. — ну ты ведь не кричал, — поинтересовалась я. — Нет, конечно, — он фыркнул. «Нет, конечно», — перекривил не отец. «Он истерил так, что я его слегка придушил, чтобы не разозлиться и не убить ненароком». «Я четко спросил, что ему нужно», — сказал Кероп. «Уточни, это было после того, как я битый час распутывал ему языки, или после того, как он с визгами детственницы пытался сбежать?» И ничего здесь смешного нет, — обиделся Лунный, наверное, истолковав мои попытки не рассмеяться. Да, потом у нас произошел серьезный разговор, и демон попросил... Э... Попросил? Мне послышалось ли это оскорбление? Одна из плетей протянулась в пещеру. Покачалась перед носом Керопа, освежив ему память. В общем, покраснев от злости, выдавил тот. «Я буду тебе помогать, Доди». «Ну, не знаю», — протянул задумчиво отец. А плеть качалась и качалась перед драконьим носом. Как-то неубедительно и не совсем правда. Лишь бы результативно заступилась я. А драконы, любители лгать, сам же говорил. «Хорошо, не будем наказывать за традиции», — согласился отец. И плеть уползла из пещеры под шипение Аотха. «Ну, раз ты настаиваешь», — протянул я, — Кероп, расслабившись, что беда миновала, ожесточенно закачал головой. «Но я пока еще не дракон. У меня зрение не идеальное. Я с радостью приму твою помощь». После этих слов дракон протяжно вздохнул, кивнул и поднялся. «Пойду поймаю что-нибудь вам поесть», — буркнул на выходе. «Похоже, я случайно овладел новой профессией. Добытчик-кормилец. То фрукты, то охота». Ты настоящий друг, спасибо. Без тебя бы я не справилась. Дракон выпрямил спину и вышел из пещеры, весь такой гордый от возложенной на него миссии по спасению. Хороший ход, похвалил отец. Я кнутом, ты пряником, так и человеком станет. Тьфу-тьфу, не хватало. Люди — самые слабые и маложивущие жители империи, поэтому такого и врагу не пожелаешь, а тем более собрату-дракону. По особому указу императора, другим сущностям запрещено их уничтожать, разве что в исключительных случаях, каждый из которых расследуется службой императора. Похоже, император верил летописям, в которых значилось, будто наша империя некогда была создана людьми. Но это его проблема, а здесь хватало своих. Эх, пока Керопа не было, дракон вел себя тихо. Но стоило его приятелю снова войти в пещеру, задергался, причем усердней, чем раньше. Сумел перевернуться и поползти в его сторону. Пытался даже поджечь, пока я отвлеклась на минутку. Но Кероп после спины подставил один бок, потом второй, и так и крутился, объятый пламенем, довольно покряхтовая. «Хоть косточки прогрею», — пояснил мне. А я постаралась сделать вид, что видеть существо по телу которого гуляет костер для меня в порядке вещей. Но сама к драконам не приближалась. Кироб крутился в огне и у огня ловко разделав тушу парнокопытного и подвесив на вертел ее и птичку. а Аотх баловал повара вниманием, переползая с места на место и бешено рыча, а я отдыхала, зная, что мне ничего не угрожает, и радуюсь что у нас, кажется, наметились улучшения. Мы уже ходим, пусть и с закрытыми глазами, и неосознанно. «Соли нет», — сообщил Кироп, когда блюда были готовы. «И кормить Аотха я не смогу, он закусит моей рукой и не вспомнит. Я покормлю». «Я передам соль», — сказал отец. И тут же в пещеру просунулась пледь с льняным мешочком. На всякий случай, погрозив керопу, пледь оторвала от поджаренной туши ногу и потянулась на выход. Повар задохнулся от возмущения, а я от смеха, а отх от долгой игры с огнем. И мы устроили перекур, дружно взявшись за пищу. Теперь, когда я понимала запросы авантюринового, кормление не заняло много времени. Лунный оторвал от тушки вторую ногу, я поднесла ее к рту Аотха, вернувшегося ко мне под бочок, и он съел даже не разжевывая. Получил добавку, водички и прилег, обернув хвост вокруг меня и пытаясь длинными языками вырвать из рук Керопа кусок мяса. Не ради того, чтобы поесть, а чтобы тот остался голодным. Второй раз сорвались переговоры с герцогиней, Кажется, это расстраивало Керопа гораздо больше, чем чьи-то коварные языки. «Не твоя ведь вина!» Медленно пережевывая птичку, щедро сдобренную солью, поддержала я парня. А то вдруг ему грозит наказание. Ну, не знаю, от старшего по клану там. И еще подумалось, а что будет Аотху за то, что тоже не оправдал надежд на переговорном поприще?» «Да понятно», — согласился Кероп. «И вообще, если бы не встречи с демоном, я и рад, что не пришлось выплясывать на балу, как ты угрожала». «Это герцогине угрожало, а я тебя честно предупредила об угрозе». Дракон усмехнулся, и успокоившемуся было Аотху это не понравилось. Он приподнялся на лапах, нервно повел носом, хвост взлетел вверх, а языки схватили лунного за ногу. «Фу!» – прикрикнул я. «Не лезь ко мне после этого с поцелуями!» Языки престижно вернулись к своему владельцу. А Лунный обиженно засопел, рассказывая мне, что он любит купаться и вообще часто купается, а выглядит плохо исключительно из-за происков демона. «Что-то я тебя не пойму. Рукой покормить друга ты не захотел, а ногу не жалко. Так я могу намекнуть отху что не ревную». Кироп предпочел сделать вид, что это он поставил точку в разговоре, и я милостиво позволила ему так думать. Этот диалог меня волновал мало, спасенная нога и ладно, а вот кое-что другое очень даже интересовало. И ответ мне нужен пусть и лживый, но не в порыве негативных эмоций. «Слушай, Кироп, поев, я привалилась к боку Аотха. А ты заметил, что я изменилась?» «Конечно», — он удивленно моргнул. «И как тебе?» Он пристально всматривался в меня несколько минут, потом перевел взгляд на напрягшегося дракона и признался совершенно честно, насколько это возможно сделать дракону. «Ты очень красивая. Если бы тебя не украл мой друг, это бы сделал я». А потом резко поднялся и вышел из пещеры, словно не в силах больше смотреть на мою красоту. «Может и правда мои два пера выглядят круто?» Почему-то вслух поинтересовалась я. Если Кероп не против в третий раз тащить девушку на себе, очаровывать, чтобы потом оставить на какой-нибудь скале, наверное, чешуя на лице привлекательна для драконов. И я совсем не ожидала услышать смешок авантюринового и едва различимое. «Моя!»